неспешно продолжалась, а продолжилась она повторным взятием кантона. В 7 часов утра 29 декабря 1857 года началась атака городских стен кантона. Английские и французские батареи полевых орудий пробили две бреши на расстоянии 800 метров друг от друга – Саперы сделали проходы через заполненный водой ров, а рассыпавшиеся в цепь англо-французские стрелки метким огнем нарезных ружей сбили китайских лучников со стен. Заняв таким образом северный участок стены, союзники без паузы провели атаку на господствующую над Кантоном высоту, где находились две китайские арт-батареи. Атакам европейской пехоты очень помогал меткий и организованный огонь тяжелых пушек эскадры, практически парализовавший китайскую оборону. Маньчжурские китайские войска оказывали слабое сопротивление и отступали нигде, не приняв штыкового удара противника, предпочитая почти бесполезную стрельбу с дальних расстояний предпочитая почти бесполезную стрельбу из луков. Китайская средневековая артиллерия не причинила союзникам практически никакого вреда. 11 тысяч китайских солдат и ополченцев весьма средней боеспособности даже для средневековой китайской армии не имели никаких шансов. Против 6 тысяч штыков лучшей на тот момент европейской пехоты Поддержанный наиболее современной для тех лет артиллерией самого боеспособного в мире флота. К двум часам дня все было кончено. Англо-французы контролировали господствующую над Кантоном высоту, все городские ворота и близлежащие форты и ключевые пункты внутри города. При захвате одного из крупнейших населенных пунктов мира Союзники потеряли убитыми и ранеными 110 человек. Потери китайских войск тоже не были колоссальными, превышая европейские приблизительно в пять раз. Потери мирного населения от артиллерийской бомбардировки никто не считал. После захвата кантона начались переговоры с китайским чиновниками, длившимся месяц. Кстати, помимо непомерных экономических требований, европейцев камнем преткновения служил и дипломатический церемониал. И эта, казалось бы, сугубо формальная проблема значила едва ли не важнее прочих меркантильных и практических вопросов. Господствующая над Китаем небольшая народность маньчжуров, опираясь на традиции схоластического конфуцианства, использовала абсолютно непререкаемый церемониал как важнейшее орудие идеологического господства над миллионами китайцев. Маньчжурский император Багдекхан был не просто монархом Китая, он был священным властелином всего Человеческого мира Любые иные народы И государства считались его Варварскими Вассалами Их посланники обязаны были Многократно падать ниц И затаив дыхание Ожидать повеления Не только перед самим императором Но и перед его Уполномоченными и наместниками Эта процедура Называлась Коу-Тоу И считалась репетицией возможной аудиенции управителя мира. Европейские представители, в свою очередь, считали Цинскую империю отсталой варварской страной, соглашаясь лишь преклонить колено перед императором, как монархом самостоятельного государства, напрочь отказываясь соблюдать и принимать варварские ритуалы Коу-Тоу. Но для Маньчжурской империи это было не просто ритуал, Отказ допустить иностранцев и их дипломатов в Кантон и Пекин был вызван, главным образом, опасением, что они не будут соблюдать извечный церемониал, а это, с точки зрения цинского правительства, таило в себе прямую опасность для престижа императорской власти и, как следствие, опасность для маньчжурского владычества в Китае. Такое несовпадение мировоззрений делало продолжение полицейской войны неизбежной. Не добившись уступок от китайского императора, даже после захвата кантона, англичане и французы решили испытать прочность обороны столичной провинции империи Цин. Европейский флот вошел в Бахайский залив между Шаньдунским и квантунским Ляодунским дунским приблизившись к берегам провинции Джили и оказавшись таким образом всего лишь в несколько десятков миль от Пекина. Союзники намеревались создать наглядную угрозу столице империи Цин и тем вынудить ее к очередным уступкам. 19 мая 1858 года, 6 часов вечера, Пользуясь приливом шесть малых канонерок, лодок англо-французской эскадры не без труда проникли в устье реки Бахаи и стали на якорь, несколько ниже китайских фортов. Канонерки были разделены на два равных отряда. Рано утром, 20 мая, китайцам направили ультиматум с требованием сдачи фортов до 10 часов утра. По замыслу обоих командующих эскадрой, После Крымской войны англичане и французы имели хороший опыт взаимодействия в этой операции. Их главкомы расположились вместе на канонерке Слейни. Канонерские лодки должны были быть одновременно открыть огонь по укреплениям обеих берегов, чтобы лишить китайские форты возможности поддерживать друг друга перекрестным огнем. Выполнение намеченного плана началось в половине 9 утра 20 мая 1858 года. Как только суда начали движение к фортам, с обоих берегов был открыт сильный артиллерийский и оружейный огонь, причинивший англо-французским судам значительный вред, так как им пришлось маневрировать на близком расстоянии от фортов правого берега, но... На этот огонь англичане не ответили ни одним выстрелом, чтобы дымом не затруднить маневрирование на узком и извилистом фарватере реки. Десанты-матросы получили приказание лечь на палубы, и только офицеры, управляющие движением, стояли на своих местах. Когда эскадра расположилась согласно диспозиции, был отдан приказ открыть беглый огонь. Действие артиллерии союзников практически в упор Было весьма эффективным К тому же оружейный огонь с Марса Быстро выбил орудийную прислугу фортов Форты правого берега были оставлены При одном появлении англо-французской пехоты Лишь отдельные группы маньчжурских солдат Вступали в рукопашную Решаясь скрестить свои мечи со штыками европейской пехоты К полудню все укрепления на обоих берегах были в руках европейцев. Достаточно было двух часов, чтобы овладеть укреплениями, вооруженными 284 орудиями, в том числе 180 из них были большого калибра. Действующие канонерские лодки с самых близких расстояний просто уничтожили обслугу этих орудий в течение всего боя Китайские войска проявляли похвальную стойкость под огнем, но от рукопашной схватки уклонялись, бросая свои укрепления при одном виде англо-французских солдат. Потери союзников были, по-видимому, незначительны. Точные цифры нигде не приведено, сообщали русские военные специалисты тех лет Бутаков и Тисгаузен. На окончании штурма на северном форте правого берега произошел взрыв порохового погреба, причинившим интервентам значительный урон. Это, однако, не помогло китайским войскам, поспешно отступающим. Канонерские лодки двинулись вверх по течению мимо поселения Дагу, вытянувшегося вдоль обеих берегов реки Бахэй. Здесь англо-французские корабли встретили плавучие заграждения, состоящее из джонок, связанных между собой цепями, и прикрытое 15 пушками береговой батареи. Впрочем, китайские артиллеристы разбежались еще до появления европейцев. Английские и французские адмиралы решили не разрушать заграждение, оно могло предохранить их суда, от спускаемых по течению бандеров заграждений было поручено четырьмя канонерским лодкам, между тем, как остальная эскадра стала на якорь несколько выше разбитых фортов. По полученным союзной разведкой сведениям, китайские войска отступали к городу Тяньцзину. Через четыре дня, 26 мая 1858 года, в 8 часов вечера, эскадра достигла Тяньцзина. Шесть больших канонерских лодок с десантом пристали прямо к городской набережной вместе соединения Бахайна с императорским каналом, а две малые канонерки прошли вперед и бросили якорь в одной миле выше по течению, туда, где начиналась дорога на Пекин. Тензин был окружен средневековой крепостной стеной, копией стен Кантона, в амбразурах, Между зубцами стены могли помещаться орудия. В каждом из зубцов было сделано по две бойницы для дальней оружейной стрельбы. Но город не укреплялся с момента Первой опиумной войны. Везде были проломы, охрана стен отсутствовала. Пекин лежал в трех днях пути от беззащитного Тяньцзина, и императора Сяньфен, всеобщее изобилие, был вынужден принять все требования англичан и французов, действительно приблизив их коммерсантов и промышленников к изобилию. 26 июня 1858 года цинский Китай впервые был вынужден признать европейских варваров не вассалами, а равной стороной. Причем эта европейская сторона была уже ровнее самого Китая, Англичанам и французам открывали все крупнейшие морские порты и доступ во внутренние провинции. Снижались таможенные пошлины, их торговые и военные корабли получали право плавания по всей ген все еще контролируемой тайпинами. И здесь не обошлось без умысла и другие привилегии, включая 222 тонны серебра в качестве контрибуции. Вновь подтверждалась законность торговля опиумом ласково поименованным иностранным лекарством. Война, называемая Второй опиумной, закончилась, и почти сразу началось то, что обычно именуют Третьей Опиумной войной. Стороны конфликта договорились обменяться ратифицированными текстами договоров в течение года. И 8 июля 1858 года англо-французские войска покинули Тяньцзин, а затем Устья-Бахейна и Джилийский залив, вернувшись на юг в Шанхай и Кантон. Уходя, они взорвали форты Дагу. Но правительство Цинской империи не собиралось мириться с неравноправными договорами. С досады даже казнили сановника Ци-Ина, некогда заключившего с англичанами Нанкинский договор, но не сумевшего справиться с переговорами в Дагу и Тяньцзине. Император Сяньфен перехитрил самого себя, не планируя полностью отвергать соглашение в Тяньцзине. Он намеревался за год подготовиться в военном плане и навязать послам англичан и французов новые переговоры, на которых смягчить условия мира в свою пользу. Ничего хорошего для Сяньфэна и его империи из этого не вышло. Зато получилась новая полицейская война невиданного ранее размаха. Третья опиумная война. Об этом мы расскажем в 12-м выпуске «Опиумных войн». А на сегодня мы прощаемся с вами. Это был подкаст «Опиумные войны». lambda年前, 中國的鴉片戰爭,第2次